С самого рассвета артиллерия била по колпаку цитадели 206, однако бункер, точно заговоренный, никак не хотел разрушаться, и танковые тараны имперских войск натыкались на яростный огонь пушек. Сотни машин уже горели на всем простреливаемом пространстве между позициями атакующих и решившими умереть защитниками цитадели. Ни на какие переговоры о капитуляции обороняющиеся не шли, из этого можно было сделать вывод, что все они относятся к ордену Массе. Обычные технологи, призванные в армию и благополучно попавшие в плен, без угрызений совести давали присягу императору Нового Востока и разъезжались по домам. Для них важнее была жизнь, все равно при каком правительстве. А защитники крепости готовы были принять смерть за свои идеалы. После очередной неудачи уцелевшие питоны откатились назад и прикрываемые бомбовыми ударами штурмовых эскадрильей ушли в тыл. Поврежденные машины тотчас отводились на полевые ремонтные базы. а исправные танки грузились в транспорты и перебрасывались на зиги где яростная военная мясорубка требовала новых танков, самолетов и солдат. Одновременно с танковыми частями перебрасывали и пехотные соединения. Любец практически пал, а для штурма цитадели 206 был оставлен только 50-тысячный корпус полковника Гая Сурчина. Отто Левкович сидел в полнопрофильном окопе и совершенно спокойно ел бутерброд с соевым маслом. Еда была не самой вкусной, но за две недели боев Отто стал не слишком привередлив, научившись ценить только настоящий момент, поскольку на войне думать о будущем не приходилось. «Лёва, как тебе колбаса?» – спросил неунывающий Анаре Тодси, который, несмотря на еще одно легкое ранение, чувствовал себя вполне комфортно. Под словом «колбаса» поднималось соевое масло. Левкович, не утруждая себя разговором с набитым ртом, поднял вверх большой палец. «Ну и прекрасно». «Если Лёва ест, то и нам можно», – решил Тотси и пододвинул к себе разорванную случайным осколком пластиковую банку с маслом. «Лазарус, ты как, будешь колбасу или поешь после штурма?» «Что? Колбаса?» – очнулся дремавший на дне окопа Лазарус. «Колбасу я буду!» «Ну ты тормоз, Тео! Вон, смотри, молодой солдат и то понимает, что колбаса – это соевое масло. Откуда в окопах настоящая колбаса?» «А чё это банка в таком виде?» – подозрительно покосившись на тару, спросил Лазарус. В осколок попал, поэтому кухонные вояки ее выбросили. алёва молодец, подобрал. И теперь у нас есть жратва. Кстати, лёва ты часом не ронял эту банку в дерьмо? Обратился к Левковичу Анаре, подозрительно принюхиваясь к своему бутерброду. Нет, я не ронял. А до меня кто знает, может и роняли. Со стороны Цитадели послышались частые минометные залпы. И солдаты, перестав жевать, прислушались к шелесту мин. Порядок, в тыл пошли. — Как раз на вторую линию, — определила Наре. Совсем рядом ухнули разрывы мощных зарядов, поднятая в воздух земля полетела в оков. Левкович и Тодзе прикрыли свои бутерброды. — Ошибся ты, — подал голос Лазарус. — Подумаешь, на каких-нибудь сорок метров. В окопе появилась чья-то пригибающаяся фигура. — Вон и начальник идет, — сказал Лазарус. — Несет ценные указания, — подтвердил Тодзе. — Хотя какие он может принести нам указания? Вперед и ни шагу назад. Со стороны крепости снова прозвучал залп, накрывший вторую линию окопов Идущий по окопу капрал Кришпер присел, и по его броне застучали комочки сырой земли. «Ишь, как взялись», — покачал головой Тодзе, — «чуть нашего капрала не засыпали». «Ты чего опять брешешь, Анаре?» — смахивая с лица песок, спросил подошедший Кришпер. «Да вот, Тео колбасы хочет, а я его отговариваю, объясняя ему, что от колбасы портятся цвет лица». Рональд Кришпер невольно посмотрел на темное от копоти и грязи лицо Лазаруса, на котором виднелись только глаза и зубы. «Болтун ты, Тодси! Ты, командир, не обзывайся, а давай разъясни нам задачу. Не зря же тебя лейтенант вызывал. обраду нас, когда штурм...» «Не будет штурма», — отозвался Кришпер. «О, а это что за дерьмо?» «Это не дерьмо, а ценный питательный продукт», — объяснил Лазарус. «А на Рэя и Лёва жрут его уже полчаса». «Подожди, это неважно. Ты скажи, Рон, почему штурма не будет?» «Не знаю», – пожал плечами Капрал. «Наверное, решили, что хватит людей под пули подставлять». «А что будет вместо штурма?» – спросил Левкович. «Бомбежка!» «Так они вторые сутки бомбят, а толку никакого», – возразил Лазарус. «На этот раз за дело возьмутся орбитальные бомбардировщики». «Посейдоны, что ли? Да они нас с землей перемешают! Наш лейтенант что, с задницей думает?» – завопила нарытоция. «Лейтенант не знаю, а генерал именно этим местом». Солдаты помолчали, переваривая услышанное. Ох, выдохнул Анаре, тут по прямой меньше километра. При штурме хоть какой-то шанс был, а теперь мы прямо в этих окопах и останемся. Снова все замолчали. У Анаре пропал аппетит, и он бросил недоеденный бутерброд на землю. Когда хоть начнется, поинтересовался Левкович. Часа через полтора отозвался Капрал. Ну что я себя хоронить заживо, подал голос Тео Лазарус. Давайте стенки крепить, а то эти и правда засыплет. «Там дальше два брошенных блиндажа, можно их разобрать», — предложил Левкович. «Молодец, Лёва, соображаешь», — поддержал Капрал. «Я тоже с вами пойду». «Ладно, так уж и быть, я тоже помогу», — поднялся Анаре Тотсе. И все отделение, пригибая головы, отправилось на поиски крепежного материала.